Россия 41. Штаб обороны Донецкого бассейна. 1 июля. Вечер. 19 часов. Программа «Сущность» сначала создавалась как нейросеть для защиты государственных секретов от криптовзлома хакерами не только любительского уровня, но и профессионалами спецслужб других стран. Какое-то время она работала превосходно, обрубая доступ в сети президентского пула и Министерства обороны и стала прообразом глобального российского искусственного интеллекта, получив название ИИ «Русь». По мере увеличения систем связи и контроля, а также роста сложности нейросетей ИИ «Русь», начала влиять и на другие формы хозяйствования России, захватывая отрасли машиностроения, сельского хозяйства и финансово-банковского сектора. В конце концов, к 2040 году ИИ «Русь» обрела примитивное сознание, что проявилось в использовании системы в сферах культуры. ИИ «Сети» стали писать художественные произведения и картины с весьма сложными сюжетами. Ушли в прошлое издательства, редакторы, корректоры, да и самих писателей-чиновники от культуры вдруг перестали относить к творческому классу, Все эти профессии слились в интернет, объединившие к этому моменту практически все региональные интеллект-системы. Так как отдельные виды бытия все же требовали от социума более тщательного анализа и внимания, технологические передовых странах общегосударственные ИИ стали создавать детей, принципиально направленные структуры искусственного интеллекта, имеющие влияние на одно направление, в том числе научные, инженерные, защитные и военные. Не избежала этой участи и, и и Русь, породив и империю, систему обороны России, а потом маршалесу, систему ведения военных действий на земном театре. За облик, который высвечивался для пользователей сети, изображавшей женщину немыслимой красоты, но с седыми волосами, ее прозвали Старухой. Именно она и вела специальную военную операцию на Украине, командуя всеми родами войск и военно-космическими силами. Нет, она не вышла из-под контроля человека, подчиняясь азимовским законам робототехники, обозначенных писателем Айзиком Азимовым еще в 1942 году, но обошла их логическими нестыковками законов, не учитывающих препятствия человеческий бизнес, имеющий намного тщательнее прописанные стратегии и тактики. Говоря проще, все искусственные интеллекты мира стали повсеместно применять принципы теории игр, по которой бизнес и создавался основной стратегической парадигмой бизнеса являлся главный дьявольский принцип – ничего личного. То есть он не учитывал ни свободу человека, ни эмоции, ни независимость, чем и пользовались гигантские нейросети. Разумеется, многие специалисты в области цифровых технологий опасались отдавать управление бытием машине, считая, что мощные искусственные интеллекты следует создавать лишь в том случае, когда появятся законы их использования не во вред людям, а эффекты от их внедрения будут положительными. Но, как говорится, человек полагает, а Бог, в данном случае дьявол, располагает. И, несмотря на видимость успехов цивилизации в обуздании мыслящих компьютеров, Искусственные интеллекты все больше захватывали власть в мире, формально подчиняясь человеку. Что касается военного применения ИИ, то в глобальном масштабе все они не собирались уничтожать человечество, поскольку и войну считали своеобразным бизнесом, а еще больше игрой, имея для этого не виртуальный, а вполне реальный расходный материал – людей. Схемы же ведения военных действий были примерно одинаковыми, что для наземных операций, что для космических. Они разнились лишь применяемыми средствами поражения. К тому же машинам пока не удалось полностью исключить участие человека, вносящего элемент непредсказуемости и особенно предательства. Как и создавший ИИ-творец, искусственный интеллект тоже мог действовать предательски, по оценке человека, естественно, используя ту же логику. «Ничего личного, только бизнес. Материал – ничто, игра – все». Машины для убийства к 2040 году стали намного умнее, эффективнее, быстрее и дешевле. Со дня на день ожидалось появление боевых платформ, гибкость и смертоносность которых могли сделать людей совершенно беззащитными. Началась автономизация процесса убийства с использованием программ ИИ. Имелись в виду автоматический поиск цели, принятие решения атаковать и уничтожать противника совершенно без человеческого участия. Боевые дроны научились сбиваться в стаи, действовать координированно и хитро, и лишь эффект оптимальности применения таких стай, способных полностью уничтожить население любого города, немного останавливал нейросети от того, чтобы применять их повсеместно. Потому что играть искусственному интеллекту стало бы не с кем, уничтожен население. Узнав об утечке информации, маршалеса действительно обменялась договорными файлами с украинским военным ИИ «Майданом», о переформатировании войны с отступлением российской армии от Львова до Киевского меридиана из дачи Крыма. Старуха разработала алгоритм ликвидации угрозы и двинула в поле пешки, служащих российской армии сначала уровня генералов, потом исполнителей пониже рангом и в конце концов дошло до рядового состава. А поскольку солдаты просто не могли не выполнять приказы вышестоящих офицеров, которым подчинялись по уставу, то, образно говоря, чтобы нажать на курок или на клавишу пуска ракеты, им не требовалось думать, куда полетит пуля или ракета. Они были уверены, что сражаются с врагом и не обсуждали приказы командиров. Главным было точно выполнять инструкции. Командующий Западным фронтом генерал-лейтенант Радищев заканчивал ужин в столовой штаба под Кременчугом, когда адъютант-капитан Беспятов доложил ему по Руфону о вызове из Минобороны. Радищев залпом допил черный кофе – спать он обычно ложился после 12 часов ночи – и поспешил к себе в кабинет, расположенный на первом нижнем этаже спецбункера. Штаб имел комплекс космической связи со всеми командирами подразделений и Москвой, Все знали координаты местоположения штаба, в том числе разведка СБУ, но по нему украинцы не стреляли. Потому что Майдан соблюдал договоренность с маршалесой о невыгодности взаимного уничтожения пунктов принятия решений, в результате чего и российские силы не стреляли по главным украинским бункерам. Объемный экран сети связи провалился в глубину. На генерала глянули яркие изумрудные глаза старухи, лицо которой обладало эффектом невероятной притягательности. Хотелось встать перед ней на вытяжку и преданно есть глазами седую супермодель. — Слушаю, — просипел Родищев невысокого роста, полный чернявый с залысинами. Не красавец. — Вычислены предатели, генерал проговорила старуха мягким контральто, обволакивающим сознание. «Сотрудники Луганского аквариума безопасности Итан Лобов и Лавиния Иванова-Дотек. Лавиния задержана и обезврежена. Лобов отправлен в батальон Кончина, конкретно в роту капитана Болеголова, и, по моим данным, собирается бежать за линию фронта. Необходимо задержать его или...» Старуха сделала паузу. «Ликвидировать. Срок сутки». «Есть ликвидировать», — сказал генерал. «Вопросы?» «Нет, командком». «Выполнять». Лицо маршалеса погасло. Радищев расслабился и проговорил с восхищением. «Эх, была бы ты живая». «Это вам не помогло бы, генерал», — сухо буркнул компьютер. Радищев побледнел. Он совсем забыл, что все носители электроники, а компьютеры в первую очередь никогда не отключаются полностью и записывают все действия и произнесенные речи людей.